Глава 8. Войди в рассвет, пока роса легка, пока вокруг всего и понемногу дежурный ангел сдвинет облака, и вы провид бумаги на дорогу. Утро началось неожиданно. Во-первых, моего чуткого носа коснулся аромат свежесваренного кофе. Ничего особенно чудесного в этом, разумеется, нет. многие так просыпаются однако моему коту кофеварка не служит гэндальф может её заставить но тогда к запаху кофе примешивался бы виски или коньяк вопрос кто же в данный момент хозяничает на моей кухне во-вторых оттуда раздавались два голоса один женный, другой фамильяра что опять-таки согласитесь, также ничего особенного интригующего не представляет, но эти двое «Разговаривали стихами». Я приподнялся на локти и прислушался. «А где наивная девица смогла готовить научиться? Ты так легко взялась за дело, конфорку не залить сумела. А рабику хозяин любит, хоть тем же сердце себе губит». «Ах, бросьте, разве это сложно? При тренировках все возможно. Хороший кофе сердцу радость». Вот растворимый эта гадость. Я чуть слюной не поперхнулся от чётки из сутона. Да эта парочка не только отлично спелась, но ещё и гласит дуэтом в одной графоманской гамме. Теперь у меня дома сразу два упёртых недопоэта, причём из классической серии "Стихи недоразлива". Служил Гаврила почтальоном. Смыслы примитивные, рифмы глагольные, эмоции на грани. Литературная ценность нулевая, но прилипчива чёрт хуже русского рэпа. Пора вставать и наводить здоровую критику. Но если фамильяра можно хоть бы тапкой кинуть, то с нашей гостьей-то что делать? То есть с её внезапно открывшимися творческими способностями. Хотя по идее, тапок у меня две. Почему нет? Хм. Я накинул на плечи домашний халат с арабесками. Одарок, приятели, я жмага из Пакистана, и решительно присоединился к импровизированному дуэту на кухне. При моём появлении поэтический баттл быстренько сдох. Всем доброе утро. Нонна в том же платье, расчёсанная и умытая, мгновенно вскочив с табурета, тут же протянула мне дымящуюся кружку. Чудесный кофе, поблагодарил я, делая первый маленький глоток. Варили прямо в турке, плюс корица и мёд. Ещё ложка лимонного сока. Счастливо хлопая ресницами, призналась она: "Вам правда понравилось?" Я поискал глазами чёрного кота, но ушлый демон покинул кухню в ту же секунду, как в мою голову стукнулась мысль переступить порог. У него чисто врождённая чуйка на неприятности для задницы, поэтому на лишние приключения он не нарывается. Впрочем, Кофе действительно оказался настолько хорош, что я махнул рукой и присел за стол. А ещё я умею готовить яичницу с колбасой. Хотите? Хочу, чтобы эта девушка осталась у нас подольше, на минуточку, решил я. Но, как говорят мудрецы, опасайтесь желаний своих, ибо жизнь быстро ставит на место скоропалительные хотелки. В том плане что яичницу-то она приготовила, но кормить ею пришлось уже не меня. Так получилось, такое бывает, хотя обидно, конечно. Фамильяр заинтригованно мяукнул в прихожей. Это особенный мявк. Он издает его, если пришел кто-то не слишком приятный, но без агрессии. Тем не менее, выходить к незнакомым людям в халате казалось неудобным, поэтому я быстренько накинул фиолетовую мантию Надел алхимическую шапочку с плоским квадратным верхом и открыл дверь. За порогом стояли те же двое громил, но теперь их квадратные физиономии лучились дружелюбием. "Вечер в хату. Почему без масок?" Я вопросительно изогнул левую бровь. "Брателло, типа это, короч, без обид, да?" Я не стал блесчать им задачью. И сменил изгиб бровей с левой на правую. Пусть знает, что я и так умею. Тренировался перед зеркалом. Парни помялись. Ну там темы есть. Перетереть бы. Время и место, сухо кивнул я. Один, который поумнее задумался, а второй более деятельный вдруг резко схватил меня за руку. Пошли, типа, покажу. В этот момент из кухни показалась Нонна. с тарелкой дымящейся яичницы, а между ее ног рванул фамильяр, кинувшийся мне на помощь. В результате девушка покачнулась, и мой обещанный завтрак после короткого перелета шлепнулся прямо в рожу громилы, украсив его яйцами и колбасой. Вою было, хоть цвет их выноси. Ладно, вру. Зачем-то покаялся я перед первым бандитом, бледным как пельмень. Свитех в этом доме нет, выносить некого. Так что там по поводу адреса? Типа книжная лавка писателей на Невском. Знаю. Короче, мы сваливаем, да? Он увёл тоскливо теряющегося товарища, так и не выпустившего из зубов кусок нашей честно купленной докторской колбасы, оставив меня в размышлении. Пока мой кот быстро уничтожал остатки яичницы на площадке, а бедная Нонна чуть не плакала от досады, ведь она так старалась у плиты, я все еще прокручивал в голове название координат будущей встречи. «Лавка писателей». О, как много могли сказать посвященному эти два слова. Если кто не в курсе, так это одно из самых таинственных и мистических мест моего родного города. О нем можно было бы говорить долго и обстоятельно, Аккуратно перебирая факты, события и имена, построчно сортируя правду и вымысел. Но как-нибудь мы ещё вернёмся к этому, обещаю. Сейчас же достаточно упомянуть, что этот книжный магазин в самом центре Санкт-Петербурга, на перекрёстке Фонтанки и Невского, является лишь красивой витриной, скрывающей самую крупную точку по торговле антикварными заклинаниями. Не для всех, разумеется. Ярослав «Мне так обидно. Я же...» «Не волнуйтесь. У нас полно яиц». «Но вы не...» «Я не в счет. Возьмите коробку куриных в холодильнике». Нонна понятливо вздохнула и вернулась на кухню. Облизывающий позолоченные усы фамильяр материализовался у моего колена. «Решил косить под бегемота?» «У Воланда не свит-то, но семья. А кот его есть демон, как и я». рифма банальная. Скушно признал я, но махнул рукой в конце концов. И к плохим стихам вполне можно привыкнуть, ну или тупо забить и не реагировать. Тем более, что Чёрный кот не претендует на литературные премии, не жаждет писательской славы и никому не пристаёт с требованиями спонсировать его первый поэтический сборник. Просто у него такая манера выражаться. Как же это бесит. Что думаешь по поводу этого приглашения? Можно в рамках будущих познаний прикупить десяток заклинаний. Пустился перечислять демон, по одному выпуская стальные когти. Молча полистать десяток книжек, созданных для маленьких детишек. Встретить знаменитого фантаста с внешностью Седова Радагаста. Посидеть за фрешем под навесом плюнуть в томик модной поэтессы или, отложив дела на ужин, выяснить, кому же ты так нужен. «Попроси у демона совета, так он тебе и насоветует, не расхлебаешь». «Ох, хозяин, раз такое дело, просто не ходи навстречу смело». «Но чего я, собственно, от него ждал?» «Не пойти невозможно, ибо я ж маг. И топать туда совершенно незачем». потому что те, кто уже второй раз посылает ко мне на дом двух топуголовых громил, вряд ли являются моими друзьями и мечтают напоить чаем с плюшками. Скорее, плюшек там можно огрести. А я как-то не особый любитель мордобоя. В конце концов, какой смысл так долго учиться на мага, если потом все равно приходится махать кулаками? И без того у нас реально опасная профессия. «Да четкий сатана! Пойду я!» пойду». «Завтрак готов». Раздался звонкий голосок с кухни, и через пять минут мне таки удалось перекусить. Не буду врать, что это была самая вкусная яичница на свете. Стол накрывать Нонна тоже не умела, но пусть. Девушка старалась, как могла, используя все специи, что оказались под рукой. Благо к тем порошкам и зельям, которые могли бы привести к облысению или превращению в шелкопряда, Мой домашний демон её попросту не подпустил, хотя уверен, искушение его было велико. После приканчивания вишницы мы с фамильяром скромно попросили ещё кофе. Вот он, у нашей новой сожительницы в хорошем смысле слова получался практически безупречно. Я допивал свою кружку в рабочем кабинете, сидя за раскрытым планшетом и разбором деловых предложений со всех концов нашей страны. а также ближнего и дальнего зарубежья. В процессе отбрасывания в корзину сотни однообразных просьб о предсказании будущего, мне попалось несколько вполне рабочих тем. В смысле таких, где и перенапрягаться не надо, а деньги платят авансом. Обожаю нетребовательных клиентов. Им постоянно кажется, что хрустом американских долларов можно решить всё. Что ж. С вас котлета евро генерараром с нас полноценное колдовство. Всё честь по чести. Приступаем. Священная роща друидов Тимрюкского района предлагает бартером сухое и полусухое вино коробками в обмен на услуги магического обезвреживания безчинной общины конкурента Стаманского коньячного производства. Так. Этих, наверное, сразу матом посылать не стоит. Можно попробовать договориться с красным и белым. Я сделал соответствующую пометку к письму. Не возьмут они, так всеядные продуктовые по райончику не дадут пропасть. Следующий. Ещё маг Ярослава. Зачем он знает? Оплата в монгольских тугриках на карте бубнового валета. Банк Хогвартса, пароль прежний, но ключ медный. Я проверил свой счёт в Сбербанке. Всё правильно. Афтер меня пополнил. Это он перед женой так выпендривается. Строит из себя не разбери кого поймёшь, но за магическую защиту от сил инопланетного вторжения платит регулярно. Хорош клиент, стабильный, с однополярным креном на башку. Побольше бы таких. Мне рекомендовали вас как мага с безупречной репутацией. Но прежде чем я задам вопрос, скажите, кто я? Вообще-то, скажи, кто я? Это и есть вопрос, дура. Ответ пришёл мгновенно, словно тётка сидела в засаде за компом. Вы грубиян и самоувлюблённый самец. Мне не нужна ваша помощь. Мне ничего от вас не нужно. Из-за таких, как вы, люди забыли о настоящих, живых, природных ценностях. О весеннем ветерке, чистом небе, смехе ребёночка, потому что за такие деньжищи, что вы загребаете лопатой, Вам просто должно быть стыдно перед вселенной. Отдайте их мне. Я ж матери. У меня диточка, ей надо. А жалко тебе денег твоих грязных. Так квартиру отдай или машину. Ты всё равно новую купишь, жлоб. Тварь, мерзавец. Как вас таких земля носит, ненавижу. Непременно прокляну при случае, но сейчас некогда. За чем-то пообещал я сам себе. Хотя я прекрасно знал, что ни одного реально действующего заклинания против такой безобразной особи, как яжмать, до сих пор никем не придумано. Ибо им любые проклятия, логика, призывы к совести, наказание, карма и всё такое прочее, как баскетбольным мячом о стену. У мани прибавляется ни у стены, ни у меча. Именне ты, чародей, прославленный мощной скромностью и нестяжательством. Потомственный старец Амбросий дарует светлое и сильно могучее благословение свое, а также защиту скальную, подобную пресвятым горам Уральским на вековечные времена. В деньгах не нуждаюсь, пожертвований не прошу, мзды не приемлю. Не та благодарность, что измошны, а та, что из уст. Фима Синий, ты что ли? Не сразу поверил я. Решил зайти ко мне с другого аккаунта, «А, это еще и рассылка. Бьешь по площадям?» «Ярик, брателло, выручай. Буквально полтишок с напива. Сдохну же!» «Съезжал бы ты из своего тосна. Сопьешься к лешему?» «Я у вас, сударь мой. Не совета спрашивался?» «Все. Это последний раз», — пробормотал я, переводя этой пригородной пьяни пятьсот рублей. «Вру ведь. Сам себе вру. Не в последний, конечно». Раньше Ефимов был неплохим яжмагом. Окончил скульптурное отделение в Академии искусств, имел определённую известность в еврейских кругах и даже, как говорят, один раз создал настоящего голема. Потом специализировался на животной магии, работал с любым зверем, и вдруг что-то надломилось в его карьере. Парень пошёл в разнос. Продал однокомнатную квартиру в районе парка Победы, переехав к старой тётке на окраину Тосна. Через пару-тройку лет наследовал её развалюху, стал брать плату деревенским самогоном, пытаясь успешно опровергнуть поговорку о том, что талант не пропьёшь. Очень даже запросто, уверял он. Но от магии так легко не избавишься. На этом я решил закрыть планшет, не взирая на протесты козлиной морды. Вот не собирался же сегодня выходить из дома, но придётся, как не верти. И продуктов прикупить надо. в книжную лавку писателей заглянуть. Раз время встречи не указано, значит меня примут без очереди. Надо лишь кое-что взять с собой, чисто на всякий случай. Вы куда-то уходите? Любопытная девушка застала меня уже в прихожей, когда я переодевшись в чёрную рубашку с готической символикой и классические джинсы, размышлял, стоит ли брать зонт. Он у меня сделан тростью, длинный и тяжёлый. Ручка стилизована под рукоять японского меча. Таскать на плече не слишком удобно, но ведь не возьму, будет дождь. Народная примета работает не только в нашем сыром климате. О, я ненадолго. Это по работе. А можно мне с вами? Совершенно исключено. Не хватало только явиться в волчью стаю с увечкой на верёвочке. К сожалению, пропуск только для яжмагов. Я могу подождать вас на улице. Вы можете подождать меня дома. Фамилиар позаботится о том, чтобы вам не было скучно. Если будет приставать, а он будет. Пните его коленом по бубенцам. Почему? Под тем, что под дугой. Это где? Я пристально посмотрел ей в глаза, ища признаки скрытого сарказма, тонкого стёба или открытого троллинга. Вы Они были девственно чисты. Чище рис пророка Ильи, который в любой момент по щелчку пальцев может сменить цвет питерского неба снежно-голубого на черно-фиолетовый. Нонна сдалась первой. «Хорошо», — послушно согласилась она, опуская взгляд. «Подожду вас здесь. Да хранит и Егова ваш путь». «Спасибо ему. И вам тоже». «Уже на улице?» Когда я вышел из подарки и оглянулся, в моём кабинете неожиданно распахнулось окно. Рубиново-красная Нонна помахала мне рукой, счастливо крича: "Я поняла, где бубенцы! Он сам мне показал". Ну что ж. По крайней мере, эти двое не дадут друг другу засидеться без дела. Белая лошадь на барельефе едва заметно кивнула мне чёлкой. Я ответил вежливым поклоном. День задался. Погодка радовала. Поэтому можно и даже стоило позволить себе пешую прогулку. Размеренным, неторопливым шагом от Банковой до Невского проспекта было от силы полчаса. Солнышко слегка припекало, легкий ветерок слева развивал кудри. Добавляя мне байроновского шарма, и это отнюдь не дань моде. Мало кто задумывается. Почему маги чаще всего длинноволосы? Потому что согласно древним легендам, и ещё в библейские ветхозаветные времена именно в волосах у мужчин таится их сила. Кем стал могучий Самсон после стрижки, которую ему устроила любимая супруга? Нульом без палочки. А вот как только его волосы отросли, он расхреначил целую тюрьму, похоронив под камнями всех своих злобных мучителей. Когда же маг понимает, что начинает лысеть, а этого вы пока всё ещё процесс необратимый, он отпускает бороду. Чем длиннее его борода, тем могущественнее колдовские силы. Вспомните хоть Цырумана, хоть старика Хотабыча, хоть даже Степана Разина. Не чужой человек в Санкт-Петербурге. Здесь до сих пор варят пиво с его именем. Правда, сам метежный казак был скорее характерником, чем колдуном. Но чёрные вьющиеся кудри в купес с закрученными усами, такой же чёрной окладистой бородой даровали ему весьма неслабые магические возможности. Он уходил из ловушек, сбрасывал кандалы, чувствовал яды, мог отводить глаза, превращая свои разбойничьи в атаги в камыш или тополинную рощу. Недаром взять его смогли лишь предательством. Сирич, магей золота, Так что популярная у молодёжи тема прикладного колдовства в современной России имеет давние и весьма глубокие корни, подрезать которые не удалось ни церковникам, ни царской власти, ни коммунистам, ни даже ельцинским либералам. А уж наш нынешний президент сам из Питера, он знает, с кем стоит поддерживать дружбу. На Невском мне удалось удержать пару туристов из Екатеринбурга от покупки нарочных феничек у девочек хиппи. Она попыталась показывать мне кривые когти, но я честно предупредил, что вырву их плоскогубцами, если эта дрянь ещё раз посмеет продавать людям бижутерию, сплетённую из волос мертвецов. Через такой браслет легко вытягивают жизненную силу. Многие энергетические вампиры такое практикуют, это не тайна. У нас исторически крайне толерантный город. Здесь может найти себе место каждый, но туристы кормят всех. И причинять им серьёзный вред категорически запрещено. Любой яжмак вправе надавать по ушам мелкой местной нечисти за такие вещи, и они это знают. Но слишком много всякой заезжей шелупони из так называемых соседних республик лезет на наши улицы в поисках халявного заработка и пропитания. Конечно, их ловят специальные службы, контролируемые теми же хранителями, но и гражданский долг никто не отменял. На переходе у театра кукол ко мне попытался пристать небритый, укуренный попрошайка. Просил сигаретку, мелочь серебром, пытался лести вниматься. Странный даже по питерским меркам, жутко пахнущий мочой и гнилью, бомжеватый мужичок в грязной офицерской шинели, неприлично свисающих трениках, без обуви, но зато в носках. И вот когда я уже практически взявший за рукоять зонта Чуть было не послал его с размаху охладить голову на песчаном пляже у моста в Петропавловскую крепость. Нарик неожиданно трезво прошептал: "Ты, Жмак, не ходи в лавку". "Почему?" "Они тебя не выпустят". Я спросил: "Почему ты мне помогаешь?" "Потому что ненавижу таких, как они, больше, чем таких, как ты". Игриво хихикнул он, оставив меня без дыхания. Даже когда он ушёл, и еще с полминуты не решался сделать вдох. Густой аромат мочи, выдержанного пота, спайса, гнилых мухоморов и дикой смеси азиатских трав развеялся далеко не сразу. Спрашивать, каким волшебным образом он опознал во мне яжмага, откуда был в курсе того, куда я еду и зачем было поздно. Мужичок, изображая подпрыгивающую походку сутулого павиана, Быстро двигался в сторону Екатерининского скверика, называемого в просторечии Каткин сад. Полы его гоглевской шинели, изрядно потраченные молью и крысами, развевались как флаги при каждом шаге. Почти фамильяровская рифма, нет? Я довольно долго смотрел ему вслед, но кроме меня он не пристал никому из случайных прохожих. Они были ему не интересны. Получается, что этот мутный тип торчал тут исключительно ради моей тёмной светлости. И кем бы он ни был, сегодня судьба послала мне именно такого ангела-хранителя. Хотя я бы предпочёл широкоплечего блондина в тунике и кирасе с огненным мечом в руках. Но не мы их выбираем, без вариантов. Кто вооружён, тот предупреждён. Я благодарна отсчитывал затерявшемуся в толпе бомжу на римский манер. Идущий на смерть не слишком-то и торопится. Но, разумеется, менять цель маршрута было совершенно невозможно. Во-первых, подобные приглашения не принято игнорировать. Во-вторых, чтобы со мной не случилось в лавке писателей, это явно менее страшно, чем то, что меня ждёт, если я туда не пойду. И это не столько вопрос личной безопасности, Сколько профессиональная этика. Я ж могу не возбраняется прятаться или убегать от проблем. Но всё это с одной лишь целью дождаться соответствующего момента и демонически хохача нанести ответный удар. Причём такой, чтобы во второй раз приставать к вам с глупостями было уже некому. Не то, чтобы отбить всякое желание, нет, нафиг, отбить всю печень. Поэтому я шёл навстречу подготовленным То есть, не с пустыми карманами. Книжная лавка писателей, если использовать полное название, находилась на первом этаже красивого старинного дома, выходящего к перекрёстку Невского проспекта. Чуть дальше по набережной можно было сесть на борт небольших прогулочных катеров. Экскурсии по каналам, кстати, действительно познавательные и хороши. Ну бог с ними. На минуту я остановился у входа, оглядываясь по сторонам. Место знаковое. Рядом Анечков мост с четвёркой всемирно известных Клодтовских коней, символизирующих борьбу человека и животного, с усмирением последнего и победой первого. О Бороне Клодте тоже можно было бы многое рассказать, как о великом труженике, скульпторе и мистики, владеющем языком зверей и птиц. К помощи его коней мне также приходилось прибегать, но об этом в другой раз. Я надел маску «Санитарные нормы, будь они неладны», и решительно толкнул дверь. Лавка встретила мягкой прохладой, какой-то затаенной тишиной и совершенно особенным, неповторимым запахом книг. Не думаю, что его можно было бы как-то описать, но, почувствовав хоть раз, не забудешь уже ни за что на свете. «Все здесь, от порога и до потолка», — говорила Лавка. о непререкаемом авторитете и её величестве литературы во всех мыслимых и немыслимых проявлениях этой мировой и даже надчеловеческой власти. Книги здесь были везде: на полках, в шкафах, на столах, на стеллажах, тумбах, на выставочных стендах и даже на подоконниках. Читателю предлагалось всё: от устаревшей классики до бурых современников, от слезливой мелодрамы до чистого фэнтези. от высокой поэзии до материшинных пьес, от жёсткого детектива до слюнявых сказок, от документальной прозы до бесстыжева обсевдонаучного бреда только читай, выбирай, пробуй. В плане своеобразия, собственного стиля и лица этот магазин по праву занимал своё особое место в жизни города. Но меня пригласили сюда не за литературой. И я пришёл